Миф об отпечатках пальцев Друзья говорят мне, что я вечно указываю на проблемы и не предлагаю никаких решений. Во всех предыдущих главах я рассказывал о том, как и почему воображение не способно обеспечить нас точным предвидением будущих эмоций. Я объяснил, что когда мы воображаем будущее, то склонны заполнять пробелы, упускать из вида детали и не брать в расчет того обстоятельства, что, попав в завтрашний день, Будем думать о нем по-другому. Я растолковал, что ни личное переживание, ни мудрость всего человечества не компенсируют недостатков воображения. Я столько рассказывал вам о слабостях, предвзятости, ошибках и заблуждениях человеческого разума, что вы вполне можете теперь дивиться, как это люди умудряются сделать бутерброд, не вымазавшись в масле с головы до ног. Если так то вы наверняка будете рады узнать, что существует простой метод, с помощью которого любой человек способен сделать необыкновенно точные предсказания относительно своих будущих чувств. Но, пожалуй, вас вернет в уныние тот факт, что пользоваться им никто не хочет. Почему мы так доверяем своему воображению? Воображение — это отдушина для всякого несчастливого человека. Мы не можем сделать то, чего действительно хотим, а именно пройти сквозь время, навестить свое будущее «Я» и увидеть, насколько оно счастливо. И поэтому воображаем будущее вместо того, чтобы находиться в настоящем. Но если мы не в силах перемещаться во времени, то пространственные перемещения нам доступны. И вероятность того, что где-то находится человек, который сейчас переживает события, о котором мы только думаем, достаточно велика. Конечно же, мы не первые, кто задумывает переезд в Ценцинате, карьеру в мотельном бизнесе или внебрачную связь. И те, кто испытали всё это, просто жаждут нам об этом поведать. И когда люди рассказывают о своих прошлых переживаниях, вода была не такой уж и холодной, или «мне нравилось гулять с дочкой», грешки памяти порой делают их показания ненадёжными. Это правда. Но правда и то, что, когда люди рассказывают нам о своих текущих переживаниях, какие чувства я сейчас испытываю, я бы с удовольствием вынул руку из этого ведра с ледяной водой и макнул туда головой моего сыночка. Они предоставляют нам отчёт о своём субъективном состоянии, то, что считается золотым стандартом в измерении счастья. Если вы верите, как верю я, что люди обычно вполне способны сказать, какие чувства испытывают в тот момент, когда их об этом спрашивают, Тогда единственным способом предсказать свои будущие эмоции остаётся только найти кого-то, кто уже имеет переживания, которые вы обдумываете, и спросить, какие чувства он испытывает. Вместо того, чтобы вспоминать прошлое переживание с целью смоделировать будущее, нам следует всего лишь просить других людей анализировать их внутреннее состояние. Возможно, нам следует вовсе перестать вспоминать и воображать и начать использовать других людей как заменителей своего будущего «я». Эта идея звучит довольно просто, и я подозреваю, что у вас наготове примерно такое возражение. Да, возможно, другие люди и переживают в данный момент то, о чем я только думаю. Но я не могу использовать их переживания как заменители своих собственных, потому что эти другие — не я. Каждый человек так же уникален, как его отпечатки пальцев. Поэтому его переживания не помогут мне понять, какие чувства он испытывает в той ситуации, которую я планирую. Пока все эти другие не мои клоны и не пережили всё, что пережил я, наши реакции должны различаться. Я уникум, и поэтому буду лучше основывать свои предсказания на воображении, пусть и ненадёжном, чем на словах людей, чьи предпочтения, вкусы и эмоциональные склонности так радикально отличаются от моих. Хорошее возражение. Настолько хорошее, что разгромить его ничего не стоит. Сначала позвольте мне показать вам, что переживание одного случайно выбранного индивидуума может стать куда лучшим основанием для предсказания вашего будущего переживания, чем ваше воображение. А затем я скажу, почему вам, да и мне тоже, так трудно в это поверить. Поиски решения. У воображения имеются три недостатка. Если вы не поняли, какие именно, прослушайте аудиокнигу заново. А если поняли, то, стало быть, знаете, что первый недостаток — это его тенденция заполнять и упускать, не ставя нас об этом в известность. Речь об этом шла в части «реализм». Никто не в состоянии вообразить все возможности и последствия будущего события. Следовательно, часть их мы рассматриваем, а другую нет. Проблема заключается в том, что те возможности и последствия, которые мы не рассматриваем, зачастую очень важны. Вспомните то исследование, во время которого студентов просили предсказать, какие чувства они испытают через несколько дней после игры своей футбольной команды с соперниками. Студенты переоценили продолжительность эмоционального воздействия игры, потому что, пытаясь вообразить будущее переживания, они представили себе победу своей команды Прозвучит финальный свисток, мы побежим на поле, будем кричать и обниматься, но забыли представить, что будут делать после. А потом я пойду домой готовиться к экзаменам. Поскольку они сконцентрировались на игре, им и в голову не пришло вообразить, как повлияют на их счастье события, которые произойдут после матча. Так что же им следовало сделать вместо этого? Им следовало отказаться от воображения вообще. Рассмотрим исследование, в ходе которого людей ставили в подобное затруднительное положение и вынуждали отказаться от воображения. Группа добровольцев, отчитывающаяся, сначала получила весьма приятную награду — подарочный сертификат от «Кафе мороженого», а затем выполняла долгое и скучное задание по подсчету и описанию геометрических фигур, появлявшихся на экране компьютера. После чего участники группы отчитались в своих чувствах. Другой группе добровольцев предстояло получить тот же подарок и выполнить то же скучное задание. Некоторым из них, моделирующим, сказали, какой подарок их ждет, и попросили пустить в ход воображение и предсказать свои будущие чувства. Другим, заменяющим, не сказали, какой подарок их ожидает, а вместо этого показали выбранный наугад отчет участника первой группы, отчитывающихся. Не зная, каким будет подарок, они не могли задействовать воображение, чтобы предсказать свои будущие чувства. Вместо этого им пришлось положиться на чужой отчет. Когда все предсказания были сделаны, добровольцы получили подарок, выполнили задание и отчитались в том, какие чувства испытывают в самом деле. Как оказалось, моделирующие были не так счастливы, как предполагали. Почему? а потому что они не представили себе, как быстро пройдет радость, вызванная получением сертификата, когда за подарком последует долгое и скучное задание. А это точно такая же ошибка, какую совершили фанаты университетского футбола. А заменяющие, напротив, очень точно предсказали свое будущее счастье. Они понятия не имели, какой подарок получат, но знали, что некто, его уже получивший, был далеко не в экстазе по завершении скучного задания. Поэтому они пожали плечами и рассудили, что тоже будут далеко не в экстазе по завершении задания. И оказались правы. Второй недостаток воображения – это его тенденция проецировать настоящее в будущее, что мы рассматривали в части «Презентизм». Когда воображение рисует картинку будущего, многие детали неизбежно упускаются. Воображение решает эту проблему, заполняя бреши подробностями, которые заимствуют из настоящего. Каждый, кто когда-либо ходил по магазинам на пустой желудок, клялся бросить курить, докуривая последнюю сигарету, или делал предложение руки и сердца во время отпуска на берегу моря, знает, каким образом чувства, которые мы испытываем в данный момент, влияют на то, что мы думаем о своих будущих чувствах. Как оказалось, замена способна исправить и этот недостаток. В ходе все того же исследования добровольцы, отчитывающиеся, ели картофельные чипсы, и отчитывались, сколько удовольствия от них получили. Вторая группа добровольцев ела пирожки, сырные крекеры с ореховым маслом, кукурузные чипсы и хлебные палочки, в результате чего, как легко догадаться, все наелись до отвала, и соленой закуски уже никто не желал. Этих наевшихся добровольцев затем попросили предсказать, сколько удовольствия они получат от определенной еды на следующий день. Некоторым моделирующим, сказали, что это будут картофельные чипсы, и попросили их задействовать воображение, чтобы предсказать, какие чувства они испытают. Другим, заменяющим, не сказали, что они будут есть, а показали вместо этого отчет участника первой группы. Поскольку заменяющие не знали, что за еда их ждет, они не могли использовать воображение для предсказания своего будущего удовольствия, и потому должны были положиться на чужой отчет. Сделав предсказание, добровольцы ушли, вернулись на следующий день, поели картофельных чипсов и отчитались в полученном удовольствии. Как оказалось, моделирующие получили удовольствие больше, чем предполагали. Почему? А потому что, когда они делали свои предсказания, животы у них были набиты пирожками и крекерами. Но заменяющие, которые, делая предсказания, были сыты не менее, опирались на отчет человека, желудок которого не был переполнен и, следовательно, предсказания их оказались гораздо точнее. Важно заметить, что они точно предсказали будущее удовольствие от еды, хотя и не знали, что будут есть. Третий недостаток воображения — это его неспособность осознавать, что представляемые в уме события будут восприниматься иначе, когда произойдут на самом деле. В частности, плохое покажется не таким уж плохим. Речь об этом шла в части рационализации. Когда мы представляем себе, к примеру, потерю работы, то воображаем болезненное переживание. Начальник войдет ко мне в кабинет, захлопнет за собой дверь, но не воображаем, как наша психологическая иммунная система изменит его значимость. Я пойму, что это подходящий случай бросить наконец-то продажи и последовать своему истинному призванию — стать скульптором. Может ли замена исправить и этот недостаток? С целью выяснить это, исследователи нашли добровольцев, согласившихся на неприятное переживание. Участникам группы отчитывающихся сказали, что экспериментатор бросит монетку, и если она упадет решкой вверх, все получат подарочные сертификаты от пиццерии. Монетку бросили, и... О, какая жалость, она упала орлом! Отчитывающиеся ничего не получили. И отчитались о своих чувствах. Другую группу добровольцев, прежде чем бросать монетку, попросили предсказать, какие чувства они испытают, если та упадет орлом, и они не получат сертификатов. Некоторым моделирующим назвали цену сертификата в денежном выражении, а другим, заменяющим, показали вместо этого отчет участника первой группы. Предсказания были сделаны, монетка брошена, и, о жалость, упала орлом. Затем добровольцы отчитались о своих чувствах. Как оказалось, моделирующие испытывали чувства менее неприятные, чем предсказывали. Почему? А потому что они не понимали, как быстро и легко им удастся рационализировать неудачу. Пицца слишком жирная, да и кафе это мне не нравится. Но заменяющие, которым не к чему было придраться, кроме выбранного наугад отчета другого человека, сделали более точные предсказания. Отказ от решения. Исследования эти свидетельствуют, когда люди лишены информации, которые требуют воображения и вынуждены использовать других в качестве заменителей, они делают удивительно точные предсказания своих будущих чувств. А значит, лучший способ предсказать свои завтрашние чувства — это посмотреть на сегодняшние чувства других. Это также лучший способ предсказать наше будущее поведение. К примеру, люди переоценивают вероятность совершения ими акта благотворительности но правильно оценивают вероятность совершения его другими. Что свидетельствует? Если бы мы основывали предсказания своего поведения на том, что, как мы видим, делают другие, мы попадали бы в точку. Учитывая впечатляющую силу этого простого метода, вроде бы следует ожидать, что люди радостно им воспользуются. Но они этого не делают. Еще одной группе добровольцев рассказали о трех ситуациях, которые я только что описал. Получение подарка, неизвестная еда и проигрыш подарочного сертификата. А потом спросили, на основании чего они предпочли бы сделать предсказания своих будущих чувств. А. Информация о подарке, еде и сертификате. Б. Информация о том, какие чувства испытал некий человек, получив подарок, съев еду и проиграв сертификат. И почти все добровольцы выбрали первый вариант. Если бы вы не знали результатов этих исследований, вы, наверное, сделали бы то же самое. Предложи я заплатить за ваш обед в ресторане, в том случае, если вы скажете точно, сколько удовольствия от него получите, что вы предпочтете увидеть, меню этого ресторана или отзыв посетителя. Если вы подобны большинству людей, то предпочтете меню, а после обеда заплатите за него сами. Почему? А потому что если вы подобны большинству, то подобно большинству понятия об этом не имеете. Один из самых достоверных научных фактов тут таков. Средний человек не воспринимает себя самого как среднего. Большинство студентов считают себя более интеллектуальными, чем средний студент. Большинство руководителей считают себя более компетентными, чем средний руководитель. А большинство футболистов полагают, что футбольное чутье у них острее, чем у товарищей по команде. 90% автомобилистов считают себя более осторожными, чем средний водитель и 94% университетских преподавателей считают себя более профессиональными, чем средний преподаватель. Парадоксальным образом, эта склонность считать себя лучше, чем средний человек, заставляет нас также считать себя и менее пристрастными, чем средний человек. Как заключила одна исследовательская команда, большинство из нас верит, кажется, что мы более спортивны, умны, организованы, нравственны, логичны, интересны, справедливы и здоровы не говоря уже о привлекательности, чем средний человек. Тенденция думать о себе как о превосходящем других не обязательно будет проявлением нарциссизма. Скорее, это проявление более распространенной тенденции думать о себе как об отличающемся от других, обычно в лучшую сторону, но иногда и в худшую. Когда людей спрашивают, насколько они щедры, они объявляют себя более щедрыми, чем другие. Но когда их спрашивают, насколько они эгоистичны, они объявляют себя более эгоистичными. Когда их спрашивают, как они справляются с лёгкими задачами, такими как вождение автомобиля или езда на велосипеде, они оценивают себя как более способных, чем другие. Но в отношении сложных задач, таких как жонглирование или игра в шахматы, они оценивают себя как менее способных, чем другие. Мы не всегда видим себя самыми лучшими но почти всегда считаем себя уникальными. Даже если мы делаем то же самое, что и другие, мы склонны думать, что делаем это по уникальным причинам. Например, мы склонны объяснять выбор других людей их характерными особенностями. Фил выбрал этот курс, потому что любит литературу. Но свой выбор объясняем особенностями выбранного предмета, а я выбрал его, потому что он легче, чем экономический. Мы осознаем, что на наши поступки влияют социальные стандарты. Мне было неловко поднять руку, хотя я ничего не понял. Но не осознаем, что на поступки окружающих влияет то же самое. Остальные все поняли, поэтому никто руку не поднял. Мы знаем, что выбор иногда отражает наши антипатии. Я голосовал за Керри, потому что терпеть не могу Буша. Но предполагаем при этом, что выбор других людей отражает их склонности. Раз Ребекка голосовала за Керри, наверное, он ей нравится. Список различий длинен, но вывод из него короток. Наше «я» считает себя чертовски особенной персоной. Что же заставляет нас думать, будто мы такие особенные? Существует по меньшей мере три причины. Во-первых, даже если мы и не особенные, таково наше знания самих себя. Мы единственные люди в мире, которых мы знаем изнутри. Собственные мысли и чувства мы переживаем. Но что касается других, тут приходится предполагать, что они тоже их переживают. Мы верим, что у наших друзей, и соседей, внутри черепов, по ту сторону глаз, имеются свои субъективные переживания, очень похожие на наши. Но это лишь нечто, что мы принимаем на веру, а не очевидная и осязаемая истина, каковыми будут наши собственные субъективные переживания. Между занятиями любовью и чтением о них есть разница. И точно такая же разница есть между знанием о собственном внутреннем мире и знанием о мире других. Поскольку других и себя мы постигаем такими разными способами, мы получаем разные виды и количество информации. В каждый момент бодрствования мы контролируем непрерывный поток мыслей и чувств, струящийся сквозь нас. Но что касается других людей, Тут мы можем контролировать только слова и поступки, да и то лишь в тот момент, когда эти люди рядом. И одна из причин, по которой мы кажемся себе чертовски особенными, такова. Мы знаем себя таким особенным образом. Вторая причина нам доставляет удовольствие считать себя особенными. Большинство из нас хочет быть вполне на равных с теми, кто нам равен, но быть чересчур на равных мы не желаем. Мы высоко ценим свои уникальные личности. Исследования показывают, когда людей вынуждают чувствовать себя слишком похожими на других, у них тут же портится настроение, и они пытаются выделиться самыми разными способами. Если вы когда-нибудь сталкивались на вечеринке с человеком, одетым в точно такой же костюм, как у вас, то знаете, насколько это неприятно находиться в одной комнате с двойником, который на какое-то время умаляет ваши чувства индивидуальности. Поскольку мы ценим свою уникальность, неудивительно, что мы склонны ее преувеличивать. Третья причина, по которой мы склонны переоценивать свою уникальность, такова. Мы склонны переоценивать уникальность каждого человека, то есть думаем, что люди больше отличаются друг от друга, чем это есть на самом деле. Давайте же признаем, все люди в чем-то похожи и в чем-то различны. Психологи, биологи, экономисты и социологи ищут универсальные законы человеческого поведения. Естественно, их волнуют подобие. Нас же главным образом волнуют различия. Жизнь в социуме включает в себя выбор особых людей, которые становятся нашими партнерами в сексе, работе, боулинге и в чем угодно еще. Для этого требуется, чтобы мы сосредотачивались на особенностях, отличающих одного человека от другого, а не на качествах, общих для всех людей. Именно поэтому на сайтах знакомств чаще упоминается любовь к балету, а не, скажем, к кислороду. Склонность к дыханию объясняет очень многое в человеческом поведении. Почему, например, люди живут на суше, заболевают на большой высоте, имеют легкие, сопротивляются при удушении, любят деревья и так далее. Она говорит о значительно большем, чем способна сказать «любовь к балету» но в ней нет ничего, что отличало бы одного человека от другого. И поэтому обычным людям, занимающимся обычным выбором других людей для коммерции, беседы или спаривания, нет никакого дела до их пристрастия к воздуху. Сходство между людьми очень велико, но нас оно не волнует, поскольку не помогает делать то, что мы должны делать в этом мире. Отличать Джека от Джона, от Джейна от Дженнифер. По сути, это сходство — неприметный фон, на котором резко выделяется небольшое количество относительно мелких различий между людьми. Мы тратим так много времени, выискивая, оберегая, запоминая эти различия и думая о них, что склонны переоценивать их количество и чистоту, в результате чего считаем людей более разными, чем они есть на самом деле. Проведя целый день за сортировкой винограда по форме, цвету и прочим качествам, вы можете превратиться в виноградофила, из тех, кто способен часами говорить об оттенках запаха и тонкостях вкуса. Вы начнете думать о винограде как о бесконечно разнообразном творении природы и забудете, что вся по-настоящему важная информация о нем заключена в том простом факте, что он виноград. Наша убежденность в разнообразии других и собственной уникальности особенно глубока, когда дело касается эмоций. Поскольку мы можем ощущать собственные эмоции, но должны предполагать их наличие у других, глядя на лица и слушая голоса, у нас часто возникает впечатление, что другие не переживают столь сильных эмоций. И мы ждем, что окружающие поймут наши чувства, хотя сами чужих не понимаем. Это ощущение эмоциональной уникальности возникает довольно рано. Когда детсадовцев спрашивают, какие чувства они будут испытывать в различных ситуациях, малыши ожидают получить уникальные эмоции. «Билли будет грустно, а мне нет». Кроме того, они предлагают уникальные причины своих чувств. «Я скажу себе, что хомяк теперь на небесах, а Билли просто будет плакать». Взрослые в подобных случаях предсказывают свои чувства точно так же. Наша глубокая убежденность в разнообразии и уникальности людей Основная причина, по которой мы отказываемся использовать других в качестве заменителей. Ведь замена будет полезна лишь в том случае, когда мы можем рассчитывать на то, что заменитель реагирует на какое-то событие приблизительно так, как мы отреагировали бы на него сами. А если мы считаем, что эмоциональные реакции людей куда разнообразнее, нежели в реальности, замена кажется нам куда менее полезной, чем она есть на самом деле. Замена... Простой и эффективный способ предсказывать будущие эмоции. Но поскольку мы не понимаем, насколько похожи все люди, мы отвергаем вполне надежный путь и доверяемся своему воображению, наделенному множеством недостатков и вечно заблуждающемуся. Далее. Хотя слово «помои» имеет значение, связанное с водой, оно все же относится к питанию, а не свиней. «Помои» — Нечто такое, что свиньи едят, что свиньи любят и в чём они нуждаются. Фермеры кормят их помоями, поскольку иначе свиньи становятся злыми. Слово «помои» относится также и к тому, что говорят порой друг другу люди. Слово хогош в английском языке имеет два значения – «помои» и «вздор» – пустая болтовня. Подобно помоям, которыми фермеры кормят свиней, Помои, которыми кормят нас наши друзья, учителя и родители, должны делать нас счастливыми. Но в отличие от свиных помоев, человеческие свои цели достигают не всегда. Как мы видели, идеи процветают, если защищают социальную систему, которая позволяет им передаваться. Поскольку люди обычно не считают защиту социальной системы своим личным долгом, эти идеи должны маскироваться под рецептой человеческого счастья. Можно было бы ожидать, что со временем наши переживания разоблачат лживые идеи, но это случается не всегда. Чтобы учиться чему-то из своих переживаний, мы должны это помнить, но по множеству причин память друг ненадежный. Практика и инструктаж помогают нам перебраться из пеленок в брюки, но их недостаточно, чтобы помочь нам перебраться из настоящего в будущее. Парадоксальность этого затруднительного положения заключается в том, что информация, в которой мы нуждаемся для точного предсказания своих будущих эмоций, лежит у нас прямо перед носом. Но мы её как будто не замечаем. Не всегда имеет смысл обращать внимание на то, что говорят нам окружающие, передавая свои убеждения относительно счастья. Но стоит отмечать, насколько они счастливы в различных обстоятельствах. Увы, мы думаем о себе как об уникальных существах, разумных, в отличие от всех прочих, и потому часто отвергаем уроки, которые способны нам дать эмоциональные переживания других людей.